Ноги Кейном. Соломон вихрен взлетел наверх по черным ступеням, глубоко истертым шагами несчитанных жрецов и их жертв. При его приближении верзило в маске, в неподвижности, вновь пробудился к жизни. Живо нагнувшись, он подхватил оброненную рапиру и яростно ткнул ею в наседавшего англичанина. Но быстрота движения Соломона была такова, что немногие из людей могли с ним равняться. Мгновенный уклон, разворот, наделенного остальной гибкостью тела, и клинок безобидно просвистел мимо, скользнув между его боком и рукой. А оказавшись лицом к лицу с дикарем, Кейн обрушил тяжёлый пистолетный долг прямо в гущу шевелящихся перьев, одним ударом сокрушив и убор, и перструю маску, и череп под ней. Прежде чем повернуться к девушке, давно потерявшей сознание на алтаре, Кейн отшвырнул изуродованный ударами пистолет и выдянул свою рапиру из руки мертвеца, все еще сжимавший ее. Рукоять знакомо легла в ладонь, и англичанин сразу почувствовал себя увереннее. Бедная Мэрлин лежала совсем неподвижно, обратив белое как смерть личико к луне, невозмутимо освещавшись всю потустороннюю сцену. Кейн сперва решил уже, что жизнь покинула девушку. Но потом коснулся ее шеи и ощутил слабое биение пульса. Он разрезал путы и со всем мыслям и нежностью поднял Мрилин на руки, но тут же выронил снова. Навстречу ему, по ступеням, невнятно стена и бормоча, карабкалось отровавленное чудовище. Оно благополучно наткнулось с разбега на выставленный клинок и, раздирая руками смертельную рану, опрокинулась обратно в багровый водоворот, из которого выполла. Алтарь, на котором стоял Кейн, поколебался, и сила неожиданного толчка бросила пуританина на колени. Он с ужасом увидел, что башня смерти начала раскачиваться взад и вперед. Казалось, сама природа затеяла жуткий и таинственный ритуал, и это дошло даже до расстроенных мозгов, до многих зверей, бесновавшихся и рвавших один другого у подножия алтаря. В их бессвязные вопли вкралась новая нота, и в это время башня смерти снова накренилась вперед, и все дальше и дальше, с величавой медлительностью, и, наконец, оторвалась от своего скального постамента и обрушилась на площадь с таким грохотом, как если бы рухнул весь мир. Дождем посыпались громадные глыбы, и свистящие осколки камней. Они несли в бежащую толпу безумцев смерть, смерть, смерть. Один из обломков разлетелся в прах, ударившись, оболтавшись совсем рядом с Кейном, из головы до ног осыпав его каменной крошкой. землетрясением!» — ахнул Пуританин, сгреб в охапку бесчувственную девушку и понесся вниз по ступеням, которые раскалывались прямо у него под ногами. Поддерживая Мерелин одной рукой, другой он рубил и колол, прокладывая себе путь, разгоняя с дороги озверевших дикарей. Их, потерявших всякий человеческий облик, даже подземная буря не могла уже привести в чувство. Дальнейшее было сплошным кровавым кошмаром, который Акейн никогда впоследствии толком припомнить не мог. Он бежал и бежал куда-то по извилистым узким улицам. на которых шла всеобщая битва, а над ним раскачивались титанические стены, и черные колонны падали совсем рядом, круша все живое и неживое, а под ногами вздымалась и опадала земля, и в грохоте рушащихся башен, казалось, погибал мир. Существа, отдаленно напоминавшие людей, тянули к нему окровавленные когти и исчезали, отброшенные в небытие его стремительным клинком.